Иванка Крылатка. Про наших златоустовских сдавно сплетка пущена, будто они мастерству немцев учились, привезли, дескать, в завод сколько-то немцев. От них здешние заводские переняли, как булатную сталь варить, как рисовку и насечку делать, как позолоту наводить, и в книжках будто бы так записано. Только этот разговор в половинку уха слушать надо, а в другую половинку-то что наши старики сказывают, вот тогда и поймешь, как дело было, кто у кого учился. То правда, что наш завод под немецким правлением бывал. Года два или три вовсе за немцем хозяином числился. И потом, как обратно в казну отошел, немцы долго тут толкашились. не дом, не два, а полных две улицы набилась Так и звались Большая Немецкая, это которая меж горой Бутыловкой до да Богданкой, и Малая Немецкая. Церковь у немцев своя была, школа тоже, и даже судились немцы своим судом. Только и то надо сказать, что других жителей в заводе довольно было. Демидовка не зря один конец назывался, там демидовские мастера жили, а они, известно, Булат с давних годов варить умели. Про башкир тоже забывать не след, эти вовсе задолго до наших в здешних местах поселились. Народ, конечно, не богатый, а конь да Булат у них такие случались, что век не забудешь. Иной раз такой узор старинного мастерства на ноже, либо сабли покажут что по ночам тот узор тебе долго снится. Вот и выходит, нашим и безнавозного немца было у кого поучиться. И сами, понятно, не без смекалки более к чужому свое добавляли. По старым поделкам это в явь видно. Кто и мало в деле понимает, и тот по этим поделкам разберет, походит ли баран на беркута, немецкая, то есть работа, на здешнюю. Мне вот дедушка покойный про один случай сказывал, при крепостном еще положении было, годов поди за сто» немцев в ту пору на наших хлебах довольно, и в начальстве все немцы ходили. Только уж пошел разговор. Зря, дескать, такую ораву кормим, ничему немцы наших научить не могут. Потому сами мало дело понимают. Может, и до высокого начальства такой разговор дошел. Немцы и забеспокоились. Привезли из своей земли какого-то вурму или мумру. этот дескать, покажет, как була творить. Только ничего у мумры не вышло. Денег проварил уйму, а булату и плиточки не получил. Немецкому начальству вовсе конфуз. Только в скорости опять слушок по заводу пустили. Едет из немецкой земли самолучший мастер. Рисовку до да позолоту покажет, про какие тут и слыхом не слыхали. Заводские после мумры так к этой хвостне без внимания меж собой одно судят. А язык без костей мили, что хочешь, коли воля дана. Только верно, приехал немец. Из себя видный, а кличка ему Штоф. Наши, понятно, позубоскальничали маленько. «Штоф – не чекушка, вдвоем усидишь и то песни запоешь. Выйдет, значит, дело у этого Штофа». Шутка-шутка, и на деле оказалось понимающий мужик. Глаз хоть на выкате, а верный. руке с инструментом полный хозяин и на работу не ленив. Прямо сказать, мастер. Одно не поглянулось, шибко сдыморыльничал и на все здешнее фуйкал. Что ему не покажут из заводской работы, у него одно слово «фуй да фуй». Его за это и прозвали Фуйка Штоф. Работал этот Фуйка по украшению жалованного оружия. Как один у него золотые кони на саблях выходили, и позолота без пятна. Ровно лежит крепко, и рисовка чистая. Все честь честью выведено. Копыт со стаканчиками, ушки пенечками, челку видно, глазок точечка на месте поставлена, а в гриве до хвосте тоже силышки считай. Стоит золотой конек, а над ним золотая коронка. Тоже тонко вырисована. Все жички, цепочки разобрать можно. Одно не поймешь, к чему она тут над коньком пристроилась. Отделает фуйка саблю и похваляется. «Это есть немецкий работа Начальство ему поддувает. «О да! Такой тонкий рапота русский понимать не может. Нашим мастерам понятно это в обиду. Заподумывали, кого бы к немцу подставить, чтобы не хуже сделал. Говорят начальству, так и так, надо к Штофу на выучку и здешних кого определить. Положение такое есть» а начальство руками машет свое, твердит. Это есть очень тонкий работа а русский понимает, не может. Наши мастера на своем стоят, а сами думают, кого ж поставить. Всех хороших рисовщиков и позолотчиков, конечно, наперечет знали, да ведь не всякий подходит. И ну и уж в годах, такого в подручные нельзя, коли он сам давно мастер. Надо кого помоложе, чтобы вроде ученика пришелся. Тут в цех и пришел дедушка Бушуев. Он раньше по украшению уже работал, да с немцами разаркался и свое дело завел. Поставил, как у нас водится, в избе чугунную боковушку кусинской работы и стал по заказу металл и синда в серебро разделывать. Ну и от позолота не отказывался, и был у этого дедушки Бушуева подходящий паренек, не то племянник, не то внучонка Иванка, той же фамилии Бушуев. С мышленой по рисовке давно его в завод сманивали, да и дедушка не отпускал. «Не допущу!» — кричит, чтобы Иванка с немцами якшался. «Руку испортят и глаз замутят!» Поглядел дедушка Бушуев на Фуйкину саблю, аж крякнул и похвалил. «Чистая работа». Потом, мало погодя, похвастался. «А все-таки у моего вонятки рука смелее и глаз веселее». Мастера за эти слова и схватились. «Отпусти к нам на завод, может, он в самом деле немца обыграет». Но старик ни в какую. Все знали, старик неподатливый, самостоятельного характеру. Правду сказать, вовсе поперешный. А все-таки думка об Иванке запала в головы. Как дедушка ушел, мастера и переговариваются между собой. Верно, попытать бы. Другие опять отговаривают. Да впусть и время терять. Парень из рук дедушки не вышел. А того ни крестом, ни пестом с дороги не своротишь. И кто опять придумывает? Может, хитрость какую в этом деле подвести? А то им не в догадку, что старик из цеха сумный умной пошел. Ну, как русский человек, разве ему охота ниже немца ходить? Никогда этого не бывало. Все-таки два дня окрепился, молчал потом ровно его прорвало, заорал. «Иванка, айда на завод!» Парень удивился. «Зачем?» А затем кричит, что надо бы на этого немецкого фуйку обставить. «Да так обставить, чтобы спору не было!» Ванюшка, конечно, про этого вновь прежнего слышал. И то знал, что дедушка недавно в цех ходил, только Иванка об этом помалкивала, а старик расходился. «Коле, — говорит, — немца работы обгонишь, женись на аксютке Не препятствую!» У парня, видишь, на примете девушка была, а старик никак не соглашался. Не могу допустить к себе в дом Эку Басоту, беспреданницу. Иванку лесно показалось, что дедушка по-другому заговорил. Живо побежал на завод. Поговорил с мастерами, так и так, дедушка согласен, а я и подавно. Сам желание имею с немцем в рисовке потягаться. Ну, мастера тогда и стали на немецкое начальство наседать, чтобы по положению к фуйке русского ученика поставить. Иванка, значит. А он парень не вовсе рослый, легкой статьи. В жениховской паре, а парнишкам глядит. Как весенняя байга у башкир бывает, так на трехлетках его пускали, и коней он знал до косточки. Немецкое начальство сперва поортачилось, потом глядит. Парнишка замухрышистый, согласилась. Ничего, думает, у такого не выйдет. Так Иванка и попал к немцу в подручные. Присмотрелся к работе, а про себя думает. Хорошо, у немца конек выходит, только живым не пахнет. Надо так приспособиться, чтоб коня на полном бегу рисовать. Так думает и из себя дурака строит девица, как у немца, ловко каждая черточка приходится. Немец, зная, брюхо поглаживает да приговаривает. «Это есть немецкая работа Прошло так столько-то времени, фуйка и говорит по начальству. «Пора этот мальчик проба ставить», – а сам подмигивает. «Вот где смеху-то будет!» Начальство сразу согласилось. Дали Иванку пробу, как полагается, выдали булатную саблю, назначили срок и велели рисовать коня и корону, где и как сумеет. Но Иванка и принялся за работу. Дело ему по-настоящему сказать знакомое. Одно беспокоит, надо в чистоте от немца не отстать. И выдумкой перешагнуть. На том давно решил, буду рисовать коня на полном бегу. Только как тогда с коронкой? Думал-думал, и давай рисовать пару коней. Коньков покрыл лентой, а на ней коронку вырисовал. Тоже все жички, веточки разберешь. маленькая эта коронка назад напрочапилась, как у башкир на лошади, когда она весьма гонит. Поглядел Иванка, чует, ловкая рисовка к волновому булату пришлась. Живыми коньки вышли. Подумал-подумал Иванка и вспомнил, как накануне вечера Максютка шептала. «Ты уж постарайся, Ваня, крылышки, что ли, приделай коньку, чтоб он лучше Фуйкина вышел». Вспомнил это и говорит. «А, была не была, может, так лучше». Взял да и приделал тем конькам крылышки и видит точно, еще лучше к булатному узору рисовка легла. «Эту рисовку закрепил». И по дедушкиному секрету вызолотил. К сроку изготовил. Отполировал старательно, все чатинки загладил. Глядеть люба Объявил. Сдаю пробу. Ну, люди сходиться стали. Первым дедушка Бушуев приплелся. Долго на саблю глядел. Рубал ей и по-казацки, и по-башкирски. На крепость тоже пробовал. А больше того, на коньков золотых любовался. До слезы смотрел потом и говорит. Спасибо, Иванушка. Утешил старика, полагался на тебя. А такой выдумки не чаял. В чековку к узору твоя рисовка подошла. И то хорошо, что от Эфесу ближе к рубальному месту коньков передвинул. Наши мастера тоже хвалят, а немцы разве поймут такое? Как пришли, так шум подняли. Какой глюпость! Кто видел коня с крыльем? По шему корона сбок лежаль? эту есть поношение на коронованный особ? Прямо сказать, затакали парня, чуть не в тюрьму его загоняют. Тут дедушка Бушуев разгорячился. — Псы, — выкричит бессмысленные, — взять вот эту саблю, да порубать вам осиновые башки. Что вы в таком деле понимаете? Старика, конечно, свои же вытолкали, чтоб в самом деле немцы до худого не довели. А немецкое начальство вонятку прогнало. Визжит вдогонку. — Такой глюпый мальчишка завод не пускать. Штраф платить будет, штраф. Иванка от этого визгу приуныл было, до да дедушка подбодрил. — Да не тужи, Иванка, без немцев жили и дальше проживем, и штраф им выбросим. Пускай подавится, женись на своей оксютке. Сказал, не препятствую и не препятствую. Иванка повеселел маленько, да и обмолвился. Это она надоумела крылышки-то конькам приделать. Дедушка удивился. Не уж такая смышленая девка. Потом помолчал малость, да закричал на всю улицу. Лошадь продам, а свадьбу вашу справлю, чтоб весь завод знал. А насчет крылатых коньков не беспокойся. Не все немцы верховодить у нас на заводе будут. Найдутся люди с понятием, найдутся. Еще гляди, награду тебе дадут, по мое слово. Люди, конечно, посмеиваются над стариком, а по его слову и вышло. Вскоре после Иванковой свадьбы к нам в завод царский поезд приехал, в тройках по один и двадцати. С этим поездом один казацкий генерал случился, еще из кутузовских. Немало он супостатов покрошил и немецкие, сказывают, города брал. Этот генерал ехал в сибирскую сторону по своим делам, да царский поезд его нагнал. Ну, человек заслуженный, царь взял его для почёта в свою свиту. Только глядит, у старика заслуг-то на груди небогато. У ближних царских халуёв, которые платок поднимают до кресла, подставляют куда больше. Вот царь и придумал наградить этого генерала жалованный саблей. На другой день, как приехали в Златоуст, пошли все в украшенный цех. Царь говорит генералу у тебя саблей». Выбирай лучшую Немцы, понятно, с позаранку всю Фуйкину работу на самых видных местах разложили. «Один наш мастер возьми и подсунь то число иванковых коньков». Генерал, как углядел эту саблю, сразу ее хватил. Долго на коньков любовался, за точку осмотрел, все винтики опробовал и говорит. «Много я на своем веку украшенного оружия видел, а такой рисовки не случалось. Видать, мастер с полетом, крылатый человек. Хочу его поглядеть». Но немцам делать нечего, пришлось за иванком послать. Пришел тот, а генерал его благодарит. Выгреб, сколько было денег в кармане, и говорит, «Извини, друг, больше не осталось, поиздержался в дороге. Давай хоть я тебя поцелую за твое мастерство. Оно к доброму казацкому удару ведет». Тут генерал так саблей жикнул, что царской свите холодно стало, а немцев под прошиб. Не знаю, правда ли, будто немец при страхе первым делом кругом отсыреет. Потому, видишь, и пивом наливается. Наши старики так сказывали, а им случалось по зауголкам немца бивать». С той вот поры Ивана Бушуева и стали по заводу крылатым звать. Через год ли больше за эту саблю награду выслали, только немецкое начальство, понятно, ту награду зажилило. А Фуйка после этого случая в свою сторону уехал. Он, видишь, не в пример, прочим, все-таки мастерство имел. Ему и обидно показалось, что его работу ниже поставили. Иван Бушуев, конечно, в завод воротился, когда немецких приставников, донахлебников всех повыгнали, а одни настоящие мастера остались. Но это не один год тянулось, потому у немецкого начальства при царе рука была и своей хитрости не занимать. и дедушка Бушуев крепко доволен был, всем соседям нахваливал. Отменная бабочка издалась, как пара коньков с Иванком в житье веселенько бегут. Ребят хорошо растят, в одном опложка не принесла Аксютка мне такого правнучка, чтоб сразу крылышки и знатка было. Ну, может, принесет еще, а может, у этих ребят крылья отрастут. Как думаете? «Не может того быть, чтобы крылатковые дети без крыльев были, правда?»